и я вошел к халифу Харуну Ар-Рашиду и поднес ему этот подарок и рассказал ему обо всем, что со мной случилось. А потом я сложил все мои богатства и вещи в кладовые и пошел в свой квартал. И пришли ко мне мои родные и друзья, и я раздал всем родным подарки и начал подавать милостыню и дарить. А через некоторое время... «Халиф прислал за мной и стал меня спрашивать, что за причина этому подарку и откуда он?» И я сказал, «О повелитель правоверных! Клянусь Аллахом, я не знаю ни названия того города, откуда этот подарок, ни дороги в него». Но когда потонул корабль, на котором я был, я вышел на остров и сделал себе лодку и спустился в ней по реке, протекавшей посреди острова. И я рассказал халифу о том, что со мной случилось в это путешествие, и как я вырвался из этой реки и попал в город, и поведал о том, что со мной там было, и почему меня прислали с подарком. И халиф Удивился этому до крайней степени и приказал летописцам записать мой рассказ и положить его в казну, чтобы извлек из него назидание всякий, кто увидит его. А затем он оказал мне великое уважение, и я оставался в городе Багдаде, живя там, как в первые времена» и забыл обо всем, что со мной случилось и что я испытал сначала и до конца. И я жил сладостнейшей жизнью, веселясь и развлекаясь. И вот что было со мной в шестом путешествии, братья. Если захочет Аллах великий, я расскажу вам завтра о седьмом путешествии. Оно диковиннее. И удивительнее, чем все предыдущие. И затем Синдбат велел расставлять столы. И все поужинали у него. И он приказал выдать Синдбаду-насильщику сто мескали золота. И тот взял их и ушел своей дорогой. И все собравшиеся тоже ушли, удивляясь до крайней степени. А Синдбат-насильщик провел всю ночь в своем жилище. И затем совершил утреннюю молитву и пришел в дом Синбада-морехода, и явились остальные гости. А когда все собрались, Синбад-мореход начал речь о седьмом путешествии и сказал.